Выше линии Мендозы С момента своего возникновения в Соединенных Штатах Америки более 150 лет назад бейсбол прошел долгий путь, просуществовав большую часть своей жизни в пределах Америки после Второй мировой войны, бейсбол вышел за пределы Родины и сегодня является самым популярным видом спорта в таких странах, как Япония, Южная Корея, Венесуэла и Доминиканская республика. Кроме того, он весьма популярен в Мексике, многих небританских странах Карибского бассейна, Австралии, а также набирает популярность в Европе. Любителей бейсбола привлекает уникальное сочетание навыков атлетизма, стратегии и ориентации на статистику. Пожалуй, бейсбол – это самый зависимый от показателей вид спорта. Среднее количество ударов, гера – игровые компоненты, которые не зависят от питчера, то есть ошибки, успехи игроков защиты. OPS – один из статических показателей, который отражает умение игрока попадать на базу, и умение отбивать мячи на силу, занимая дополнительные базы. И WHIP показывает, сколько уоков и хитов делает питчер за иннинг Вот лишь некоторые из параметров, используемых для определения ценности игрока. Но что такое линия Мендозы? Если за последние 40 лет вы хотя бы раз смотрели «Бейсбол», вы наверняка слышали упоминание о линии Мендозы как о статистическом показателе. Но дело в том, что это не совсем так. Фактически этот термин возник как шутка и ссылка на отсутствие у мексиканского профессионального бейсболиста Марио Мендозы мастерства удара по мячу. Мендоза был защитником, который первоначально играл в мексиканских профессиональных лигах, а затем стал так называемым подмастерьем высшей лиги бейсбола, выступая за команды «Питтсбургские пираты» «Сиэтл Маринерс» и «Техас Рейнджерс» в 1970-х и начале 1980-х годов, после чего вернулся в Мексику и завершил свою игровую карьеру. Мендоза славился великолепными качествами полевого игрока, но при этом ему с трудом удавалось достигать среднего показателя в 200 ударов, что не очень хорошо в бейсболе. Фраза «Линия Мендоза» впервые прозвучала в сезоне высшей лиги 1979 года, когда товарищи Мендозы по команде сказали сильному отбивающему Канзас-Сити Ройлс и члену Зала славы Джорджу Бретту, что если он не изменит ситуацию в этом сезоне, то ему грозит опасность опуститься ниже линии Мендозы. Бейсбол – это спорт, где играют настоящие шутники. Бретту никогда не грозила опасность оказаться на отметке ниже 200 – Но шутка прижилась и попала в распоряжение Криса Бермана. Если вы американец, то, скорее всего, знакомы с Крисом Берманом, диктором ESPN и человеком, привносящим немного юмора в свои аналитические материалы и передачи. В 1979 году большинство людей даже не слышали о Бермане, да и о ESPN тоже. В то время... Канал только появился и в большинстве мест не транслировался. Между тем, в том же году Берман впервые использовал термин «линия Мендозы» не только для указания на отсутствие удачи у Марио Мендозы, но и для обозначения среднего показателя в целом. К середине 1980-х годов спортивные дикторы – По всем Соединенным Штатам уже регулярно называли показатель в 200 ударов линии Мендозы, а теперь с ростом международной популярности бейсбола. Это слово можно услышать в Азии, Латинской Америке и даже Европе. Хотя этот термин и возник как шутка. Марио Мендоза в итоге посмеялся последним. Его средний показатель за карьеру в высшей лиге бейсбола – составил 215 ударов.